Вэллори. Глава 20 Вэллори понимает, что в день Хэллоуина попала в беду. В глубине души она знает, что позвонила Нику не только, чтобы услышать его голос, но и оставить ему свой номер. И он настоял на участии в вечеринке, прибыв в полном костюме Дарта Вейдера. А потом долго оставался в их комнате после того, как Чарли уснул. Они оба потеряли счет времени, а он все стоял, прислонясь к подоконнику и разговаривая в полголоса. Разумеется, все эти моменты были признаками той беды. Она это поняла на следующее утро, когда прокрутила в голове события минувшего вечера. Но уверенность пришла, когда Ник позвонил ей по пути домой, чтобы сказать еще одну вещь. Это было по поводу Чарли. Но все профессиональные предлоги были сведены на нет временем звонка, и разговор не закончился, когда одну вещь они обсудили. Нет, они продолжали говорить, пока он не остановился у своего дома полчаса спустя. «Веселого Хэллоуина!» — прошептал он в телефон. «Веселого Хэллоуина!» — прошептала она в ответ. Затем заставила себя нажать на клавишу отбоя, со смешанным чувством печали и вины, представляя дом Ника и трех человек в этом доме. Тем не менее, в тот вечер она легла спать с надеждой, что утром он ей позвонит. И он сделал это, а затем каждый следующий день, за исключением тех, когда она звонила ему первое, они всегда начинали разговор, С обсуждения графта Чарли, или его обезболивающих лекарств, или его настроения, но всегда заканчивали еще одной вещью, и часто еще одной вещью после этого. И вот, шесть дней спустя, телефон звонит снова. «Ты где?» — начинает он, больше уже не называясь. «Здесь», — отвечает она, глядя на спящего Чарли, в палате. «Как он?» Хорошо. Спит, а ты где?» В пяти минутах ходьбы говорит Ник и беседует с ней, пока она не слышит его голос в коридоре. «Привет», — заканчивает он, появляясь из-за угла, опуская в карман Блэкбери и широко улыбаясь, как после шутки, известной только им двоим. «Привет», — отвечает Велари, чувствуя, что и сама улыбается, охваченная радостью. Но после десяти минут легкой болтовник Лицо Ника мрачнеет. Сначала Велари волнуется, все ли в порядке с графтом Чарли, но потом осознает, дело как раз в обратном, просто Чарли, пора домой. Она вспоминает слова Ника о том, что новой коже потребуется около недели, чтобы прижиться. Вспоминает, как он смотрел ей прямо в глаза, словно ручался за это. И все равно Велари испытывает потрясение и подавленность, как будто никогда не думала о приближении этой минуты. Сегодня, спрашивает она, с трепещущим от страха сердцем и со стыдом осознает, что не хочет ехать домой. Она говорит себе, что это только из-за места, в больнице надежнее, но в глубине души знает, дело не только в этом. Завтра, отвечает Ник, и на лице его мелькает выражение, говорящее Вэлари, что и он чувствует тоже. Но Ник быстро возвращается к медицинскому аспекту, рассказывает о ходе выздоровления Чарли и лечении, излагает свой долгосрочный хирургический и ближайший план амбулаторного лечения, сыплет инструкциями и заверениями. Примерно через неделю он сможет пойти в школу, В идеале ему по-прежнему нужно носить маску около 18 часов в день. Но изредка ее можно снимать, конечно, если только он не занимается спортом и подобными вещами. И спать он тоже должен в ней, аналогичное в отношении шины на руке. Сглотнув подступивший к горлу комок, Вэлари кивает с вымученной улыбкой. «Это прекрасно!» «Прекрасная новость», — говорит она, чувствуя себя, безусловно, плохой матерью, которая встретила подобное сообщение отнюдь не безграничной радостью. «Я знаю, это страшно», — говорит Ник, — «но он готов». «Понимаю», — откликается Велори и до боли закусывает губу. «И ты тоже». Так убедительно, — говорит он, — что Веллори почти верит ему. На следующий день, получая бумаги и собирая вещи, Вэлори вспоминает, как она в первый раз уходила из больницы с Чарли, когда ему было всего три дня отроду. Сейчас она испытывает то же чувство неминуемой неудачи, боится, что окажется несостоятельной, как только останется дома одна с ребенком. Смягчает ее волнение только ощутимое возбуждение Чарли, который носится по коридору, раздавая всем самодельные открытки, которые он разрисовал прошлым вечером, всем кроме Ника, которого нигде не видно. Веллори все ждет его появления или хотя бы звонка и тянет время как можно дольше, подписывая бумаги и складывая свои вещи в тележку. В какой-то момент... Веллори даже спрашивает у Леты, почтенной с негромким голосом сестры, которая была с ними с самого начала, можно ли им повидаться перед уходом с доктором Руссо. Он сегодня не работает, милая, еще мягче, чем обычно, сообщает Лета, словно боится огорчить этой новостью Вэлори. Распоряжение он подписал вчера вечером. Она листает карту Чарли, как будто ищет какого-то утешения и ослепительно улыбается, когда находит. «Но он хочет видеть вас через несколько дней», — говорит она. «Позвоните вот по этому номеру». Сестра обводит на бланке номер Ника и передает карту Веллори. Та в смущении берет документ и отворачивается, гадая, насколько же все написано у нее на лице, если все сестры знают о ее чувствах и о том, как они с Ником сблизились. Но, возможно, он так держится со всеми своими пациентами и их родственниками, и, вполне вероятно, за дружбу она приняла хорошо отработанное и прекрасно налаженное умение подойти к больному. Мысль о том, что он выполняет свою работу, и они с Чарли не единственные в этом роде, наполняет Веллори облегчением и разочарованием. веллори застегивает молнию на последней спортивной сумке, пока лето торопливо выходит, а затем возвращается с креслом на колесиках для Чарли, в котором он в последний раз проедет по коридорам больницы и с долговязым больничным служащим по имени Горос, который это кресло повезет. «Оно мне больше не нужно!» — радостно кричит Чарли. Таково больничное правило, малыш, говорит Лето. Чарли в растерянности смотрит на нее. Все покидают нас таким образом, золотко, объясняет сестра. Поэтому запрыгивай давай, а Горос, может, и даст тебе покрутить колеса. С радостным кличем Чарли залезает в кресло, а Веллори оглядывает пустую комнату и в последний раз благодарит место, которое никогда не забудет. Чарли не спрашивает о Нике до позднего вечера, когда уже лежит в своей кровати, развесив по стенам медового цвета свои поделки и открытки из больницы, окружив себя армией мягких игрушечных зверей и слушая Бетховена, негромко льющегося из айпода, установленного в док-станции. «Я так и не отдал открытку доктору Нику», — внезапно восклицает он, садясь в постели. «Я с ним не попрощался». «Мы увидимся с ним через несколько дней», — уговаривает его Велори, укладывая его на подушки и включая ночник. «А мы можем ему позвонить?» — голос Чарли начинает дрожать. «Не сейчас, милый, слишком поздно». «Пожалуйста», — хнычет он, снимая маску, — «я хочу пожелать ему спокойной ночи». Велори знает, что должна ответить. Знает, и дюжины разных способов может отвлечь сына от разговора о докторе Нике. Но она достает из кармана телефон, который держала рядом весь день, и быстро набирает текст. «Мы дома. Все хорошо. Позвони, если можешь. Чарли хочет пожелать спокойной ночи». Она отправляет сообщение, убеждая себя, что делает это ради своего ребенка, Она действительно делает это ради своего ребенка. Через несколько секунд телефон звонит. Вэлори вздрагивает. «Это он», — говорит она, нажимает на клавишу разговора и прикладывает телефон к уху Чарли. «Привет, доктор Ник», — говорит Чарли. «Мне не удалось с вами попрощаться». Вэлори напрягает слух, чтобы расслышать его ответ. «Нам нет необходимости прощаться, парень». «Мы скоро увидимся». «Когда?» — спрашивает Чарли. «Как насчет завтрашнего дня?» «Спроси у мамы, свободна ли она». «Мы завтра свободны, мама?» «Да», — быстро отвечает Велари. Ник говорит что-то еще, но она не может разобрать, и Чарли передает ей телефон. «Он хочет с тобой поговорить, мама», — поясняет Чарли, и, снова надев маску, зевает и закрывает глаза. Велари берет телефон. «Привет. Прости, что беспокоила тебя в выходной день вечером. Прекрати, — говорит Ник, — ты же знаешь, мне нравится, когда ты звонишь. Мне очень хотелось прийти сегодня. Я скучаю без вас обоих». Велори выходит из комнаты, оставив дверь к Чарли приоткрытой, и шепчет в коридоре. «Мы тоже по тебе скучаем». В телефоне молчание и потрескивание, пока Веллори идет к своей кровати. «Сейчас не слишком поздно?» — наконец спрашивает Ник. «Сейчас?» — недоумевает Вэлори. «Я могу заехать на минутку, взглянуть на него?» Вэлори закрывает глаза и достаточно долго переводит дыхание, чтобы сказать ему «да». Достаточно долго, чтобы сказать себе в сотый раз, что они друзья, только друзья.